Часть вторая. Каменный град. Глава пятая. Над забытыми кострами. Утро в чистые жемчужные туманы, как обычно окутавшие в этот ранний час Волгу, сегодня впутались, медленно текли с берега, черные пряди дыма. Нижний Новгород спал тяжелым, похмельным сном. Откинув створку с ледяного оконца, княжна смотрела вниз на подол града, где еще курились забытые костры у шкуйников. Берег был пуст. Как нежданно нагрянули непрошенные гости, так же и ушли, тряхнули градом. Новый город гостей попомнит. Дуня зябко передернула плечиками. Студиона на рассвете, но от окна не отошла. Медленно... Тихо плыли думы. Вот напали, начали татарских гостей грабить, потом и своих не пощадили. Пакости сотворили много. Но мысль не задержалась на этом. разбой у шкуйников обычны, и дивиться тут было нечему. Опять и опять вспоминала Дуня о подруге своей, Малаше. Уволок ее атаман разбойников, Александр Авакумович. Имя его далеко гремело по Волге. То, что ушкуйник девицу уволок, тоже не диво. Хотя бы и малашу, дочь немалого боярина. В Нижнем Новгороде ушкуйники узды не ведали. Дивно было иное. Отец малаши, бесстрашно, к самому Александру Авакумовичу пошел. Просил, грозил, умолял. Когда возвращался он с берега, Дуня в щелку приоткрытого окна довелось увидеть, как брел боярин в Кремль. Шел он простоволосый, тяжело переставляя ноги. У крыльца остановился и долго, как слепой, искал рукой перила. Дуня, крадучись, перебежала переходом из своей светлицы в княжий терем. Там затаилась за дверью, слушала, что говорил князю малашин отец. Думала, пришел он к князю, бить челом на ушкуйника. Но об ином говорил боярин. Слышно было. Как тяжело вздыхал он, как изредка всхлипывал, потом, собравшись силами, продолжал свой медленный, трудный для него рассказ. Княжна ясно слышала каждое слово, но смысл речи его смогла понять не сразу. Сейчас у окна, глядя на потухающие костры, Дуня вспомнила, как боярин, задохнувшись, еле выговорил. «Как сказать мне, вор, ты, иди тестюшка сам дочку спроси!» Пойдет ли она в терем под замок? Так у меня сердце и заколыхнуло. Ну, думаю, вор девку соблазнил. Да и как не соблазнить, ежели он? Детинушка здоровый, кудрявый, веселый. Ох, веселый!» Дуня силилась представить себе веселого, кудрявого вора, ласки которого заслонили малаша родительский дом, и чувствовала, как тревожно замирает сердце. Что же за чары такие изведала малаша? «Что если бы не малашу, меня схватили уж куйники?» Вздрогнула. Только что сотканный мечтами богатырский облик, ласкового, веселого вора, вдруг сник, рассыпался, как грязный клок дыма в белом тумане девичьих мыслей. Дуня задорно тряхнула головкой. «Ну нет, меня этим не полонишь!» В памяти вспыхнули горящие глаза Мити. Не сочти за похвальбу княжна, Но только быть мне кречетом. Нет, малаше, и теперь не понять Дуню. Не понять, как можно стоять вот так, Прислонясь головой к оконному косяку И шептать самой себе «Кречет! Белый кречет!» Сзади подошла Патрикеевна, Накинула на плечи княжны плат. «Простынешь, Дунюшка!» Княжна точно и не слышала, «Кречет! Белый кречет!» В соседнем тереме с треском распахнулась дверь. На гульбище вышел отец, заспанный, не одетый. Видимо, Дмитрий Костянтинович спешил взглянуть на Волгу, убедиться, что берег воистину пуст, что ушли, наконец, новгородские разбойники. Не замечая дочери, князь быстро подошел к перилам гульбища, на ходу подхватывая спадавшие порты, перегнулся, вглядываясь. Дуня подалась вглубь светлицы, отвернулась и, пугаясь собственных мыслей, гоняя их прочь, поняла, что невольно сейчас сравнила она отца с московским князем. Старалась не думать, но знала, знала, приди так вот в Москву у шкуйники, не стал бы Митя в Кремле отсиживаться да с гульбище поглядывать, как станишники пакостят в ограде. Кречет, Белый кречет! Не для нас! Обоз понемногу втягивался в лес, под тень сосен. Фома снял шапку, вытер рукавом потный лоб. Ух, хоть немного полягше, а то нет спасения от солнца. Разъярилось, палит-палит! Бор стоял на холмах вековой, богатырский. Под соснами, не травинки, только вереск, да сухие лишайники. Из-под ног Фомы выпрыгнул черный кузнечик, распустил красные крылья, с треском полетел прочь. Хорошо в бару в знойный полдень, а запах! От этого соснового духа совсем повеселел Фома. Но радоваться было рано. Голова обоза поползла с горы, под соснами зазеленел мох. Дорога пошла через болотистую низину. Оттуда вдруг послышались шум, ругань. Фома взглянул сверху, выругался. Передний воз завяз, весь обоз сбился в кучу, загромоздил узкую полоску лесной дороги. Фома, чертыхаясь, побежал в голову обоза. Возчики, шлепая лаптями по воде, топтались вокруг воза, тащили, надсаживались криком «Куда там?» «Тяжело! Везли камень!» Еще сверху заметил Фома, что кто-то от работы отлынивает, таясь за кустами. «Вишь, подлый!» Приспустясь с горки, Фома медведем вломился в кусты. «Кто тут охранится?» Ухватил за ворот, тряхнул. «А, это ты, Бориско!» Погнал его на дорогу, действуя коленкой, ибо руки были заняты. За шиворот парня держал. Бориска после каждого пинка только ойкал, но оглядываться на Фому поостерегался. Пожалуй, в зубы заедет. Озлился медведище. Выгнав парня на дорогу, Фома принялся его срамить. Возчики, бросив работу, столпились вокруг, глядели хмуро. Бориска понял, заступ не жди, начал отлаиваться сам. «Ты что, Фомка, кулаками в нос суёшь?» Видывали мы твои кулаки, сыты. Дали тебе под начало обоз, ты рад над людьми куражиться. Глядите, люди добрые, какой у нас воеводы сыскался? Фомка вор, ты перед князем выслуживаешься, а мы люди малые, нам и в кусты схорониться не грех. Ишь, куды загнул и дал, удивился Фома. Начал было совестить. Ты подумай, на какой работе мы? Камень везем, каменный град, серич Кремль на Москве строить. Только Бориска не унялся. «Град! Как же! Так мы его и построили! А куда обоз гоним? Въедем в Кремль и к Троицкой башне свернем! Стрельня завалилась, срамота смотреть! А камень владыка Алексии у князя отобрал! И тут же рядом с разваленной Троицкой башни церковь стоит Возчики и зашептались. «Парень, правда, матку режет! Божий храм строить, конечно, дело благочестивое! Но татар, а от Литвы!» одним благочестием не обранишься, можно было бы с храмом подождать, Бог простит. Фома однако не смутился, подбоченясь шагнул на Бориску. И э, опять ты дурак! Лайцы ты гораст! Ого, А ты думал, не гораст? Не понял, как есть не понял? По что храм раньше Кремля воздвигают? А по что? А по то! Фома не договорил, и толпы крикнули: ой глядите солнце и тут только люди увидели что ослепительный зной августовского дня меркнет на запрокинутое к небу лица легла проелие необычных теней фома как стоял под боченись так и не опустил рук приговаривая вполголоса вот те на солнце щербатто примечание неполное затмение солнца произошло 7 августа тысяча триста шестьдесят шестого года, в три часа дня. «И бысть солнце, аки месяц, до трех дней», — говорил летописец. В наступившей тишине громко прозвучало тревожное ржание коня. Как бы в ответ сразу закричали несколько человек. Кто-то в ужасе повалился на наземь, зажимая лицо руками. Кто-то вопил, всхлипывал по бабьи тонко и пронзительно, Быстро стемнело, Бориска, обезумев от страха, кинулся прямо в лес, но Фома его перехватил, грозно тряхнул. — Стой, и вы все стойте! — загремел он и добавил такое крепкое словцо, что люди невольно попятились. Э, — Экки, леший, тот знамение грозное на небесе, а он такими земными словесами человека вразумляет, что если его на месте громом не разразит, придется вору верить. Но грома не было, а Фомка орал бесстрашно. «Вы шоки, овцы, сгруделись! Гляди веселее дьяволы!» Из толпы вылез отец Бориски. Старик напустился на Фому, застучал в землю клюшкой. «Ах ты, бесстыжий! Нашел время лаяться! Да знаешь ли ты, чем все знамения нам грозит?» Фома опять подбоченился. «Чем? Беды, глад, мор — Ой, Пахом, помолчи! — загрохотал опять Фома. — Не тая тебе, старый ворон, всю бороду выдеру. Ты у меня покаркаешь, то у меня попужаж людей. Я слыхивал, тебе не впервой по небесным знамениям беды пророчи. Твоя старуха сказывала, как ты единожды брехал, да не опять за то же принялся. Пахом невольно замолчал. Потом, переведя глаза солнца на Фому, спросил тихо со страхом, «Фомушка, да не ж ты знамением небесным не веришь! Уже не обусурманился ли ты в орде Люди, враждебно и настороженно, ждали ответа. Фома понял, ошибиться нельзя. Могут тут же и задавить без пощады. А потом, обезумев, в леса разбегутся. «Ошибиться нельзя!» И, глядя на серп солнца, он отвечал напевно. «Не верю я, детинушка! Не в сон, ни в чёх!» «Не в птичий играй, а верю, а детенушка, в свой червленый вяз!» «Так то уж Васька Буслай!» — откинулся пахом. «Этим словом свою дубинку славил!» Примечание. Васька Буслай — герой новгородской былины, отличавшийся бесшабашной удалью. «А я чем хуже Буслая? А вы все чем хуже? Носы повесили, страшно! Солнце аки месяца трех дней, и лучи свои скрыло!» «Шо с того? Не для нас то знамение!» Испуганные люди невольно потянулись к этой простой и задорной мысли «не для нас». Только пахом еще не сдавался, спросился вздохом. «А ты почем знаешь, что не для нас?» «Нет, не для нас!» Фома говорил убежденно. «Сам ты сказывал, знамение сие грозно, а за что нам, русским людям, грузить? Не мы давим, нас давят!» Не мы кровь людскую пьем, нашу кровь ханы пьют, шо руси знамения боятся. по ордынские вороги наши сию тьму разумеют, тьма на них. Дай-то бог, дай-то бог, повторял пахом, крестясь. За ним поснимали шапки и другие мужики. А Фома взглянул на солнце и весело воскликнул. Эхе, не как светле становится, Бориско, не договорил отец тебя с этим переполохом, разумей. «Алексий, митрополит, где храм ставит? На каком месте?» «Ты, может, и не ведаешь. Там двор ордынский стоял. И отдала владыке то место царице Тайдула. Он там, не будь плох, церкву деревянную поскорее поставил. А церква-то сгорела. А царицу Тайдулу зарезали!» Фома скорчил лукаву рожу, подмигнул. «Вот владыка и спешит мест занять. Обратно татар в Кремль не пустить. смекаешь в чем хитрость!» фыркнул довольно, глянул лукаво. Возчики заулыбались. Тогда, толкнув Бориску в плечо, Фома добавил довольно головы загибать, шею посворачивайте! Принимайся, ребята, за дело! Начинай воз вытаскивать! Будет вам на солнце глазеть, говорю! Не для нас знамение! Вишь, светает!»